я буду недостоин называться человеком, если поверю о ней чему-нибудь дурному, пока не услышу подтверждения из ее собственных уст. Уж скорее я поверил бы такому о тебе, Роза». «Гилберт, ну что ты говоришь? Значит, по-твоему, чтобы там про тебя не шептали Уилсона и Милорда? Я не должен был бы им верить?» «Еще бы. А почему?» «Потому что я знаю тебя». «Ну вот и ее. Я знаю не хуже». «Вовсе нет».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 «Занят», — повторил он с усмешкой, — «да, ведь, знаете, я убирал сено, а теперь начинается жатва». М -м -м. Но тут вошла матушка и отвлекла от меня внимание, почтительно радостно и многословно здороваясь с его преподобием. Как жаль, что он не пришел чуточку пораньше, к чаю, но если он сделает ей честь и выпьет чашечку, она тут же заварит свеженького. «Не для меня, благодарю вас», — ответил он.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 Но он только покосился на мне и произнес, обращаясь к матушке. «Это был тяжкий долг, миссис Маркхэм. Но я ей сказал все. «А как она?» — спросила матушка. «Закоснелая натура, боюсь, весьма закоснелая», — ответил он, скорбно покачивая головой, «пребывающая в грешном заблуждении и не умеющая сдерживать неправедные страсти». «Она вся побелела».